Ай, а я только спрашиваю, почему нам всегда нужно бить так больно? Но это же не война, а всего лишь телепередача. Неужели нельзя для разнообразия показать несколько историй об интересных людях? Хочешь проповедовать? Иди в церковь. Это тебе не Уолтоны, это новости. Полагаю, что ответ нет, никаких учительских историй. Только если учитель заодно еще и растлитель малолетних. Олис подал знак Нейту продолжать. Вот тогда эта история. Не было, конечно, смысла спорить с Айрой. Он прав, и рейтинги доказывали его правоту. Он первым ввел моду на интервью за подни и стал совершенствовать возбуждающий болезненный укус. Поначалу над ним смеялись, затем стали ненавидеть... Но теперь нет. Мир так называемых теленовостей менялся. И менялся быстро, и сейчас все стремятся к такого рода изменениям. Как любил говорить Айра. Эй, да этого так и случилось, просто я первый до этого додумался. Встреча. Нью-Йорк, 1974 год. Дэна проснулась в ужасе перед предстоящим походом к врачу, но идти все равно придется. Он отказывался и дальше прописывать лекарства без осмотра. Повезло же ей попасть к настоящему деспоту. После осмотра она сидела у него в кабинете, умирая от желания курить, пока доктор Холлинг проглядывал свои прошлые записи, изучал результаты гастроскопии, которую он заставил ее снова сделать. Вид у него был недовольный. «Дэна, ваша язва не затягивается, хотя должна была. Честно говоря, стало даже хуже». Он посмотрел на нее. «Вы не курите?» «Нет». «Ни кофе, ни алкоголь?» «Нет». «И диету соблюдаете?» «Да, полностью». На прошлой неделе она действительно съела тарелку овсянки. «Ну, я тогда не понимаю». Он вздохнул. «Единственная причина, которая мне приходит в голову, — это обычный стресс. Так что мне остается только прописать вам постельный режим». Дэна встревожилась не на шутку. «Постельный режим — это как?» Он глянул на нее поверх очков. «Дэна, это именно так, как я сказал, я собираюсь уложить вас в постель, по крайней мере, на три недели. У меня ощущение, что иначе вас не остановить». Вы на грани. Еще немного и язва начнет кровоточить. И тогда только операции, Или хуже. Вы умрете от потери крови. Да, но она еще не кровоточит? Нет. Но к этому идет, если станет хоть немного хуже. И я не позволю вам себя убить. Да, но мне нужно работать. Правда, я потеряю работу, если залягу. А я только пробилась. Дэна, это ваше здоровье. Послушайте... Я обещаю, я пойду прямо домой, лягу в постель, буду пить молочные коктейли и есть пюре. Правда, правда, я обещаю. Я всю жизнь работала, чтобы попасть туда, где сейчас оказалась. Неужели ничего нельзя сделать? Может, еще каких-нибудь таблеток прописать? Доктор Холлинг покачал головой. Нет, уже все перепробовали. Ничего не помогает. Честно говоря, я иногда позволяла себе отклоняться от диеты, и я... — Покуриваю, может, слишком много носилось, но я обещаю исправиться. В следующий раз вы увидите меня на сто процентов здоровее. Ну, пожалуйста. Он откинулся на спинку кресла. — Это против моих правил, но я заключу с вами сделку. Я хочу, чтобы вы пришли через два месяца. И если лучше не станет, заточу вас в больницу. Поняли? — Да, да, поняла. А пока я хочу, чтобы вы побеседовали с моим другом. Может, он разберется, что является причиной этого стресса? Вы слишком молоды, чтобы доводить себя до такого состояния. Поговорите с ним. Может, он поймет вас, что вас снедает. Может, это не только из-за работы. Он написал имя и адрес. Дэна успокоилась. Хорошо, пойду к кому, скажете. Доктор протянул ей сток. Но прежде чем отпустить бумажку, сказал, пообещайте, что будете ходить к этому человеку, Не меньше двух раз в неделю, или немедленно кладу вас в больницу. Клянусь, позвоню ему, как только доберусь до дома. Если бы Дэна могла, она бы выбежала из кабинета бегом. Днем она позвонила этому Омелли, и три дня спустя вошла в здание, где он вел прием, и прочитала в расписании на стене доктор Джеральд Омелли, психиатр, семнадцатый этаж. Дэна пришла в ужас. «Психиатр? Он что, обалдел этот доктор Холлинг!» Она хотела развернуться и уйти, но одумалась. «Холлинг узнает, если она не придет. Так не лучше ли сходить, а про себя посмеяться над ними обоими?» Она поднялась на семнадцатый этаж, постучала и услышала «Войдите!» На Навстречу Дэнни поднялся молодой врач, немногим старше ее самой, пожал ей руку. «Здравствуйте!» «Мисс Нордстром, я доктор Омелли». Аккуратный молодой человек смахивал на ученика частной школы и носил очки в роговой оправе. У него были голубые глаза и чистая, почти младенчески свежая кожи. Ощущение, что утром перед уходом его одевала и причесывала мамочка. «Вы врач?» «Да». «Присядете?» — Не знаю, почему, — сказала она садясь, — но я ожидала увидеть человека постарше и с бородой. Он засмеялся. — Жаль вас разочаровать, но с бородой у меня как-то не сложились отношения. Он сел, приготовил ручку и тетрадь, и стал ждать, когда она заговорит. Ей предстояло узнать, что он это делает весьма часто. Наконец она произнесла. — Хм, я здесь не для того, чтобы попасть на прием к психиатру. Точнее, я здесь не потому, что считаю, что будто мне нужен психиатр. Поверьте, он кивнул. Это он тоже будет проделывать весьма часто. У меня язва, и это идея доктора Холлинга. У меня просто небольшой стресс, связанный с работой. Он удовлетворенно кивнул и сделал пометку. Она откинулась на спинку и стала ждать, что он скажет. Он молчал. В общем... Поэтому я и здесь, и из-за стресса по работе. Угу, кивнул он. А чем вы занимаетесь? В смысле, какая у вас работа? Дана была поражена телевидение. Что вы там делаете? Я на нем работаю. Он кивнул и стал ждать, что она продолжит. Повисла еще более длинная и неуклюжая пауза. Вы могли меня видеть? Я беру интервью в вечерней программе новостей. «Нет, простите, к сожалению, я не имею возможности часто смотреть телевизор». Он совсем сбил ее с толку. «Ну ладно. В общем, это важная работа. И...» И вдруг Дэна почувствовал раздражение. «С какой стати объяснять, кто она такая и что делает?» «Вы наверняка говорили с доктором Холлингом насчет моей язвы. Он считает, что я должна с кем-то побеседовать о стрессе». Дэна взглянула в сторону кушетки. «Я не должна лечь или еще чего?» Доктор О'Мейли сказал, «Только если сами захотите». «Ага, ну, а закурить можно?» «Я бы попросил этого не делать». Дэна разозлилась уже не на шутку. «У вас что, аллергия какая-нибудь?» «Нет, просто с язвой курить не следует». Дэна злилась все больше. Закинув ногу на ногу, она принялась покачивать туфли. «Парень-то настоящий кретин». «Слушайте, я пришла только потому, что обещала доктору Холлингу». Он кивнул. «Вот я и не знаю, что мне нужно говорить. Не хотите ли задать мне какие-нибудь наводящие вопросы?» «А о чем бы вы хотели рассказать?» По-прежнему уклончиво спросил он.